Глава третья. Красноярск 1991 год. Значит, сказать за вас никто не может. Задумчиво протянул Черкас, презрительно разглядывая посетителей. Сказать? переспросил Зябликов. Поручиться, что мы те, за кого себя выдаем, и достойны доверия, перевел профессору Плотников. Иван прошел дополнительный курс обучения у МОНИ и в современных особенностях русского языка ориентировался несколько лучше, чем ученый Валентин Павлович. «А кто должен сказать?» «Тот, кому он доверяет, человек э, его круга». Черкас с интересом, прислушивавшийся к переговорам собеседников, хмыкнул. «Ладно, терпила». «Выкладывайте, с каким делом пришли!» Плечистый, рыжий, кудрявый, он был одет в дивный синий-белый спортивный костюм Adidas и черные сапоги казаки. С шеи свешивалась внушительных размеров золотая цепь, а поверх этого великолепия красовалась кожаная куртка, которую бандит не снял, несмотря на то, что в помещении было совсем не холодно. Черкас принял посетителей в своей штаб-квартире в новомодном красноярском клубе-казино. И столик перед ним ломился от бутылок с виски, джином и ромом. Все выглядело богато и круто. Плотников, которому уже доводилось сталкиваться с подобными замашками в Москве, отнесся к антуражу достаточно спокойно. А вот Зябриков явно чувствовал себя не в своей тарелке. Особенно профессора смущал дрон, шкафоподобный детина, с низким, как у педикантра по лбом, сидевший справа от главаря. Больше в отгороженном и ресторанном кабинете никого не было. «Дело у нас важное», – твердо сказал Иван, – «но не совсем законное». «Поподробнее». — велел Черкас. — Хватит фуфел гнать. Базар веди, терпила. «Интеллигенция!» — презрительно буркнул дрон. «Завтра ночью из научного центра в Кедровом будет вывозиться ценный предмет», — начал Зябликов. «Что-нибудь компактное?» — перебил ученого дрон. «Типа этой?» «Красной ртути?» Профессор осекся. «Нет» очень громоздкая и тяжелая, резко поддержал друга плотников. Молодой человек понял, что оказавшийся в тяжелой атмосфере Зябриков не способен вести нормальные переговоры и взял дело в свои руки. Устройство, о котором идет речь, весит примерно 20 тонн. Оно будет перевозиться на тягаче в сопровождении охраны. «Куда — Куда? — быстро спросил дрон. «На ближайшую железнодорожную станцию». «Двадцать тонн?» — хмыкнул Черкас. «Ты да не мог найти что-нибудь полегче? Вам его не на себе тащить», — отрезал Иван. Кунцевич подчеркивал, что разговаривать с бандитами надо по возможности твердо. И Плотникову это вполне удавалось. Во всяком случае, кривые усмешки с лиц уголовников сползли, Слушали они Ивана внимательно. «Нам нужны люди, которые смогут перехватить груз и обеспечить его доставку до Краснодара». «На тягаче?» – с иронией поинтересовался главарь. «На поезде или на самолете?» «Мне плевать. Нужен трансфер в Краснодар, фиктивные сопроводительные документы и так далее. Подписывайтесь?» «Парни!» «Вы или тупые, или слишком умные!» – после паузы произнес Черкас. «Гидровая все еще под контролем КГБ. Представляете, какая заваруха начнется, если мы нападем на конвой комитета?» «Не начнется», – торопливо сообщил Зябликов. «Перевозка устройства не санкционирована руководством. Фактически генерал Александров похищает его». Плотников поморщился, но тут же снова включился в разговор. «Генерал готовил прикрытие для похищения. Если мы перехватим груз, он будет вынужден молчать. Шума не будет». «Но его ублюдки сядут нам на хвост». «А разве у вас на хвосте мало других ублюдков? Одним врагом больше, одним меньше». Главное, что Александров не сможет использовать свое высокое положение в КГБ. А с его прихвостнями вы должны справиться. Красиво базаришь, — скривился дрон. Не тебе под пулей идти. Так я вас не на субботник подписываю, — ответил Иван. О цене договоримся. Главарь неспеша налил в себе виски, выпил, вытер губы тыльной стороной ладони, помолчал и спросил. «Насчет того, что генерал на себя работает, сведения точные?» «Я, друг мой, научный руководитель проекта», – с законной гордостью поведал Зябликов. «И достоверно знаю, что правительство не давало санкцию. А отдельные члены правительства, генерал, действует на свой страх и риск», – твердо произнес Плотников. «Поэтому он так торопится». «А почему вы решили кинуть ГБшника?» – прищурился Черкас. «У нас есть причины», – коротко ответил Иван. «Совесть не позволяет смотреть, как нечестный генерал продает маленький кусочек Родины?» Рано или поздно этот вопрос должен был прозвучать. Кунцевич предупреждал, что бандиты и пальцем не шевельнут, не будучи уверенными в партнерах, и врать не следовало. «Есть люди, которые хотят припрятать этот кусочек для себя», – твердо произнес Плотников, в упор глядя на главаря. «Устройство представляет определенную ценность, и мы не хотим терять над ним контроль. Что за люди? Не из России. Тогда почему бы вам не обратиться к генералу с выгодным предложением?» — У Александрова уже есть клиент, и нам он не поверит. Осветиться мы не хотим, чтобы генерал не стал осторожнее. — Правильно, — одобрил Черкас и резко бросил. — Сколько? — Назовите цену. — Даже так? — бандиты переглянулись. — Назовите цену. — Давай посчитаем. Черкас вальяжно откинулся на спинку кресла. Вооруженное нападение на конвой КГБ. Перестрелка с непредсказуемым финалом. Возможная победа. Это раз. Трансфер груза до станции. Возможная погоня. Возможная перестрелка. Это два. Переводя на деловой язык. 20 опытных ребят. Планирование засады. Оружие. Связь. Транспорт. Далее. Погрузка на платформу и отправка в Краснодар. Подмазывание начальника станции. Пяти, как минимум, его подчиненных. Плюс липовые документы. Это три. Далее. Мое время как организатора предприятия и мой риск. Главарь холодно посмотрел на Плотникова. 2 миллиона долларов за все. Зябликов судорожно вздохнул. Это нереально, буркнул Иван. Цена Плотникова вполне устраивала. Его устроила бы любая сумма, запрошенная бандитами. Но Мони особенно настойчиво рекомендовал не светить своим благосостоянием. Какую бы сумму ни запросили бандиты, надо было торговаться. За меньшие деньги боюсь КГБ сам. — пожал плечами Черкас. — Я своей жизнью и так доволен. — Это окончательный ответ? — Я своих слов не меняю. Хочешь отправить железяку в Краснодар? Плати два лимона. — Какие у нас гарантии? — А что тебе сказали люди, которые тебя послали? — Они сказали, что тебе нельзя верить, — честно ответил Иван. «Но обратиться больше не к кому», – продолжил Заплотникова Черкас и расхохотался. «Я этот город держу, очкарики. Все это знают. Гарантией вам будет мое слово. За два миллиона баксов я доставлю железяку в Краснодар. Согласны? Согласны. Если нет, разбегаемся, мы друг друга не видели. Готовьте операцию». Тихо произнес Иван. «Я позвоню своим друзьям, но уверен, что они согласятся. Деньги будут». Но «Зачем ты согласился, босс?» Недоуменно поинтересовался дрон после того, как Зябликов и Плотников покинули клуб-казино. «Воевать с КГБ мне неохота». Кедрова не солдат не охраняет, а профи. Стреляться с ним последнее дело. А тебе и не придется. Кинем очкариков, – оживился дрон. Еще не знаю, – протянул Черкас. Штуковина, из-за которой весь сыр-бор, похоже, ценная. ву во, -во" ГБшники с ней настоящих зверей отправят. До станции. — поднял палец главарь. — Вряд ли в пути платформу будут охранять так же круто. Не бронепоезд же они пошлют. э э почесал в затылке. — Не понял. — Не понимаешь, потому что ты, дрон, в нашей команде воюешь. А я думаю, — снисходительно объяснил Черкас. Очкарики боевиков второсортных насмотрелись. И давай планы строить. Нападем на конвой, уйдем от погони. Тьфу, идиоты. Пусть комитетчики грузят железяку на платформу и отправляют куда им надо. На следующей станции мы тихо завалим охрану, переставим товар на другую платформу и с нашими документами отправим куда захотим. 20 минут работы. Класс. Уважительно присвистнул дрон. «Вы думаете, это может потребоваться?» Зябликов неуверенно посмотрел на два крупнокалиберных пистолета, аккуратно разобранных на столе на составной части. «Надеюсь, что нет». Мони, одетый в майку и тренировочные штаны, был очень похож на рядового инженера, перекуривающего за обеденным столом в ожидании ужина. Но то, насколько уверенно Кунцевич обращался с железом, не оставляло сомнений в том, что с оружием этот инженер был на «ты». «Учитывая, какие деньги вы пообещали местной братве, мне будет гораздо спокойнее, если стволы будут в порядке». «Мы сделали что-то не так?» – растерянно поинтересовался Валентин Павлович. «Надеюсь, что нет», – повторил Моня и почесал грудь покрытую пустыми курчавыми волосами. А точно узнаем в течение ближайшего времени. Да-да, конечно. Зябликов отошел от стола и посмотрел в лежащую на полу раскрытую сумку. Здесь все деньги? Разумеется, нет, усмехнулся Кунцевич. Здесь 500 тысяч, аванс. Остальное Черкас получит, когда товар окажется в Краснодаре. Но он может изменить свои требования. Он намекал на это. Валентин Павлович, устал отозвался Моне, пока Черкас не знает, что я в деле. Подобные выходки нужно расценивать как желание понять, сколько денег с вас можно содрать. Черкас может вас достать и здесь, и в Краснодаре, и в Лос-Анджелесе. Он это понимает. Поймите и вы. Главное, чтобы артефакт оказался в Краснодаре, хмуро бросил Иван. Вот и я говорю, покладисто хмыкнул Моня. Он поднял один из пистолетов и, прищурившись, прицелился куда-то в пустой угол, ловя на мушку ему одному видимую цель. Валентин Павлович, отправляйтесь домой и подготовьте документы, которые потребовал Черкас. Времени действительно мало. Моня помолчал. «Сюда больше не приходите, мы уезжаем». «Как?» Плотников удивленно посмотрел на помощника. «Некоторые считают Моню проходимцем, некоторые жестоким человеком. Но никто и никогда не считал Моню идиотом», невозмутимо произнес Кунцевич. «Мы переедем в другую гостиницу. В какую – неважно. А вас, Валентин Павлович, это не должно волновать. Если все будет хорошо, встретимся завтра в час дня в ресторане, где мы познакомились. Вы все запомнили? Да. Тогда до свидания. Убедившись, что Зябликов действительно ушел, Кунцевич отложил пистолет и повернулся к Плотникову. Я снял две квартиры в разных районах города. В одну мы поедем сейчас, вторая в резерве. Если все будет хорошо, она нам не потребуется. А тебе кажется, что будет плохо? Иван машинально посмотрел на персень. Не знаю. Мони молча собрал второй пистолет и только после этого процедил. Будем надеяться на лучшее.